Глава сорок пятая. Вернуться в гарем Заида — это как сесть в машину времени и снова оказаться там, откуда всё начиналось. Те же запахи, журчание фонтанов на мужской половине и во внутреннем саду, щебет счастливых девушек гарема, которые вернулись раньше нас, шаги и гулка, отдающиеся эхом по коридору. Только в этот раз мои вещи несут не в мою комнату, а в комнату Заида. Я замираю на входе в коридор, ведущий к его спальне, не оборачиваясь, глядя на тину. «Почему сюда?» «Господин так распорядился». Сжимаю челюсти и смотрю в конец коридора, где притаилась дверь в его святая святых. Как будто она — это врата в ад. который поглотит меня, как только я переступлю порог. Если бы Заид хоть что-то сказал по дороге, у меня была бы возможность договориться с ним и попросить вернуть меня в старую комнату, но он молчал. Не сказал мне ни слова, кроме доброе утро, и, Джанан, ты поедешь со мной. Я тоже не имела желания общаться, только рассматривала украдкой, вздыхала и снова возвращала взгляд на дорогу. И настина ехали с Валидом, так что возможности поговорить у нас с Заидом было хоть отбавляй, но мы ими не воспользовались. Выдохнув, я иду в его комнату, понимая, что это часть его коварного плана запереть меня с ним в четырёх стенах, чтобы снова и снова напоминать, как хорошо нам было вместе, пока я не сдам свои позиции. Но я уже видела девушек, которые успели привести себя в порядок и собрались в большой комнате, чтобы как раньше обсуждать, кого господин позовёт к себе первой. В спальне Заиды всё осталось по-прежнему, как будто мы лишь уезжали в отпуск на пару недель, хотя на самом деле прошло гораздо больше времени. Присаживаюсь на кровати, утомлённая долгой дорогой, и смотрю на то, как Тина раскладывает моё украшение по ящикам нового туалетного столика, которого здесь раньше не было. Вещи, которые я брала в лагере, оставила там или безнадёжно испорчены или утеряны. Те, которые мне одолжила Ару, пока я жила в доме тёти Хафизы, вернули назад. А больше у меня ничего нет. До вечера я отдыхаю, а когда на город опускаются сумерки, выхожу во внутренний дворик. Сегодня здесь тихо, потому что девушки, оч счастливленные возвращением к привычной жизни, не могут присесть болтать в большой комнате. Лутфия пообещала, что к занятиям они вернутся не раньше, чем через неделю, так что у них огромный запас времени, чтобы наговориться друг с другом. Останавливаясь на входе во внутренний дворик и прислоняясь плечом к мраморной колонне, любуюсь на фонтан. Оказывается, я успела соскучиться по этому месту, хоть оно и стало моей тюрьмой. Всё же здесь я познала радость любви, несмотря на то, что являюсь пленницей страшного человека. Как бы хорошо я ни узнала Заида, всё равно остаётся некая доля информации, которой я не владею. Наверняка слухи о его жестокости ходят не даром. Внезапно чувствую пинок в животе и накрываю рукой то место, куда сын ударил меня. Ну привет, сынок. Тихо говорю. «Я уже начала волноваться, что ты притих сегодня. Ещё пинок, и моя улыбка становится шире». «Теперь ты будешь толкаться, чтобы выработать дневную норму?» «Я замираю, когда чувствую жар чужого тела позади себя, но не двигаюсь с места, потому что знаю, кто подошёл». «Большие руки Заида ложатся на мой живот, обнимая, и моё сердце замирает, а потом начинает грохотать так сильно, что, боюсь, как бы Заид не услышал». «Сын, видимо, почувствовал своего отца». Сначала затихает, а потом два раза подряд бьёт прямо в ладонь Заида. Я слышу, как он выдыхает мне в шее, и даже могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Заид улыбается. Ну наконец-то, произносит он хриплым голосом прямо мне на ухо. Ребёнок снова затихает, Но стоит зайти в душно-нежно погладить мой живот, как я снова чувствую толчки. Зайتن громко смеётся, а у меня от этого звука по шее бегут мурашки, которые он тут же собирает губами. Мне хочется откинуть голову ему на плечо, блаженно прикрыть глаза и, улыбаясь, наслаждаться этими ощущениями. Представить себе, что в гореме никого нет, что мы одни в целом доме и так будет впредь. Но негромкий смех девушек из общей комнаты возвращает меня в реальность. Боря с желанием поругаться, потому что он не спросил моего мнения и вообще отстаивает свою поруганную честь, я прикусываю не нижнюю губу и заставляю себя молчать, потому что именно в эту секунду мне хочется притвориться, что он выполнил все мои желания, и вообще между нами не было ссоры. «Он всегда такой активный?» спрашивает Заид, когда малыш снова толкается. «Нет, но он сегодня большую часть дня спал, а сейчас, видимо, проснулся. Мне не терпится встретиться с ним. Всему свое время. Согласен с тобой». На это его реплики мои брови сами собой подскакивают вверх. Это новая тактика признавать мою правоту. Откровенно говоря, она работает, но Зайд об этом не узнает. Он кладет голову на мое плечо, придвигаясь еще ближе. Хочу переделать внутренний дворик, и мне нужен твой совет. Какой? Мы разговариваем так тихо, что кажется, если бы в метре от нас стоял человек, он бы не услышал ни слова. Что бы ты сама в нем изменила? Я бы уже взглядом пространства. Не знаю, делай, как считаешь нужным. Это ведь твой дом. Наш, Джанан. Это наш дом. Твой зайет, я здесь не хозяйка. Теперь хозяйка. Я замираю. Эти слова могут означать только одно, что ты меня ждешь в иду. Сегодняшнего дня ты моя жена. Зайет выпрямляется, берёт меня за плечи и медленно разворачивает к себе лицом, заглядывая в мои расширившиеся от шока глаза. Ну как? выдевливаю из себя. Сегодня был зарегистрирован наш брак, подписан брачный контракт. Так что 2 часа назад ты официально стала моей женой, Джанан. Единственная. Всё, как ты хотела. А ты? Он молчит, смотривая в мои глаза. Кроме тебя мне никто не нужен. А все эти девушки? Я бы и хотела, чтобы мой голос звучал без обвинительных ноток, но иногда не могу с ним совладать и регулировать степень своей езвительности. А что с ними? Якива, действительно, что с ними? Разве за это обещал не разогнать горим? Он обещал только жениться на мне, чтобы сын не был рождён вне брака. Он стремился защитить своего ребёнка, а не меня. Джанан зовёт Заид, не дождавшись от меня ответа. Я плавно разворачиваюсь, не нароком заставляя его убрать руки с моих плеч и прикусываю губу так сильно, чтобы физическая боль отвлекла меня от душевной. Складываю перед собой руки, переплетая пальцы и окидываю взглядом внутренний двор. Я бы убрала лишние колонны, которые не служат опорой для балкон. Они загораживают солнечный свет. Посадила бы больше растений, убрала рыбок из фонтана. Это выглядит слишком пафосно. Но сам фонтан оставила бы. Возможно, посадила бы в него водяные лилии. Они красиво выглядят. Добавила бы диваны, потому что девушкам иногда не хватает места. А так они могли бы чаще прогуливаться здесь, покидая помещение и дышать свежим воздухом. Возможно, стоило бы даже добавить обеденную зону и иногда накрывать здесь обеды и ужины. И вот у дальнюю часть я бы переделала под детский уголок с качелями и горками. Теперь, когда мы выяснили, что ты не бесплоден, наверняка у тебя выйдет множество детей, которым где-то нужно играть. На последних словах мой голос срывается, и я, не поворачиваясь к Заиду, ухожу от него в сторону дома. Он не пытается меня остановить, ничего не говорит. Хотя что ещё сказать, когда все слова произнесены. Теперь я точно его пленница на всю оставшуюся жизнь. Вот как прошла моя свадьба. Пока спала, стала законной супругой, у которой спрашивают мне не насчет обустройства внутреннего дворика, но не спрашивают согласия на женитьбу. Хотя зачем спрашивать, когда я и так досталась за еду в качестве подарка? В коридоре меня за локоть ловит и нос. «Смотри, Джанан!» Восхищённо восклицает она, убирая волосы с плеч. Я смотрю на красивое ожерелье с камнями, которое переливается и играет в свете ламп. Это Валит подарил сегодня на спамволвку, официально объявил, что мы готовимся к свадьбе, и нас хватает меня за руки и слегка сжимает мои ладони. Но разве это не волшебный день? Такой богатый на события, что я даже не успеваю следить за всеми. Проглатывая тяжёлый горький ком у тяну вымученную улыбку. Моя подруга заслужила, чтобы я за неё порадовалась. Эта моя жизнь уже пришла к конечной точке, а у неё всё только начинается. Я тебя поздравляю, нас Насколько могу, бодрее произношу я. Это такое счастливое событие, ты будешь самой красивой невестой. Как и ты. О, я поговорю с Валидом, чтобы он договорился с Заидом. Она произносит все это так, словно перечисляет список. Чтобы наши свадьбы были в один день. Не знаю, позволит ли господин так сделать, но попытаться все же можно, правда? Я высвобождаю одну свою ладонь и слегка сжимаю плечо подруги. Чувствую, как к глазам подступают слезы, но пока во мне еще есть немного выдержки, чтобы не пролить их. Я уже замужем, и нас, отвечая хрипло. У меня не будет свадьбы. Но за тебя я безумно счастлива и буду рада отпраздновать твой счастливый день. Как это замужем? Прикусив губу, я пожимаю плечами, всё ещё удерживая на лице грустную улыбку. Если сейчас позволю себе даже просто открыть рот, то всхлипну. Джанан зовёт меня наas, слегка присаживаясь, чтобы заглянуть в глаза, заметив в них слёзы, подруга резко подаётся вперёд и прижимает меня к себе, укутывая тёплыми объятиями. И я наконец отпускаю себя и плачу. Что ж за судьба у тебя такая горькая, сокрушается она. Не знаю я ответа на её вопрос. Хотела бы знать, за что мне все эти мучения, но, к сожалению, в этом мире нет никого, кто мог бы объяснить мне это. Может быть, если бы знала, было бы легче принимать свою судьбу, а так остаётся только смириться.